Глава 17. Безперспективный. Ну как думаешь, сдал? Поинтересовался присевший рядом маршинов. Да чёрт его знает. Вроде написал, но с русским у меня всегда нелады были. пожал плечами Нестеров, устроившись в одной из курилок. Он специально ушёл подальше от остальных. С одной стороны, заметил, когда находится в толпе курильщиков, у него начинает болеть голова. С другой, отношения с парнями у него не складывались. Спасибо Зоеву и Белозёрову. Они активно поливали Виктора Грязнёва к месту и не к месту, поминая тот факт, что его стараниями нагубо отправился в Таракурскник. И тот случай в столовой поспешили обернуть себе на пользу, мол он специально их провоцировал на драку, чтобы потом обвинить во всем и выжить из училища. Но ну, не сволочи, и абитуриенты почти единодушно были на их стороне. Виктор ничего не предпринимал по этому поводу. В смысле он как-то поймал Белозерова в тихом уголке, но тот бесстрашно задрал подбородок и нагло предложил набить ему морду, что последовало бы дальше, догадаться несложно. Но Нестеров не собирался домой, поэтому ограничился только собственным моральным удовлетворением. Конечно, неприятно, но вполне ожидаемо. А вот то, что Варшинов вдруг потянулся к нему, для Виктора оказалось полной неожиданностью. Вроде и не навязчиво, но Роман всякий раз оказывался рядом, заговаривал с ним, когда другие игнорировали, одиоргивал, если в его присутствии начинали говорить о Нестерове плохо. Не то что заступался, а Эдокс насмешкой интересовался, осмелится ли Остряк повторить это Виктору в лицо. Как правило, на этом всё и затухало. Правда, в первый раз Гаворун изъявил свою готовность сделать это. Роман же, не откладывая в долгий ящик, нашёл взглядом Виктора и подозвал. Острослов вздулся, а Аршинов нашёл другую причину, для чего ему понадобился Нестеров, и они пошли прочь. Не переживай, нормально все будет. В любом случае нормально. Убежденно произнес Рома. Три пятерки и одна четверка. Даже в случае двойки по сочинению у тебя шансов поступить куда больше, чем у других. Странное дело, но получившие неуды по остальным предметам не отправлялись домой, а продолжали сдавать экзамены. Виктор от данного обстоятельства серьезно удивился. Но потом ему стало известно, что у военных все не так, как у людей. Абитуриенты с одним неудом имели все шансы оказаться в стенах училища, с двумя уже без вариантов. Но есть такое понятие, как резерв, куда отправляются все двоешники. По мере прохождения курса молодого бойца происходит серьёзный отсев новичков, которых никто ещё не считал полноценными юнкерами. Некоторые попросту не выдерживали армейского быта, муштры и физических нагрузок. Планка оказалась так высока, что нужно было иметь по-настоящему большое желание стать офицером. А что до Неудов на экзаменах и успеваемости по предметам в дальнейшем, так тут работало правило: не хочешь заставим, не можешь научим, не сможем дадим пинка. Случались такие годы, когда резерв выбирался весь без остатка, но к моменту принятия присяги штат роты так и оставался неполным. Но Аршинову в прошлом году не повезло. Резерв не выбрали и до половины. Вот и пробуют теперь во второй раз. Вернее поступает, потому что предыдущие экзамены он сдал на пятерки. Как впрочем не сомневался он и в сегодняшних результатах. Это было заметно по его уверенному виду. Нормально, хмыкнул Виктор. Тебе легко рассуждать. Год занятий с репетиторами и теперь посматриваешь на всех с высока. Интеллект реально работает, я это чувствую по себе. Так что те, кто поступают во второй раз, точно сдадут. И это факт, не стал спорить Аршинов. Только ты не учитываешь одну маленькую деталь. Из тех, кто провалился в прошлом году, только малая часть решила попытаться счастья во второй раз. Я не вижу ни одного из тех, кто при мне бил себя пяткой в грудь и твердил, что непременно придёт на будущий год и порвёт всех. Серьёзно? удивился Виктор. Факт. За год много чего меняется. Ну вот, к примеру, взять харизму. В неё мало кто вкладывается. Стараются в первую очередь усилить интеллект, чтобы проще было учиться и лучше усваивался материал. Опять же, немало тех, кто подумывает об академическом образовании. А для этого показатель интеллекта нужно будет поднять до 1,6. Потом, согласно статистике, идут выносливость, ловкость, сила и только в последнюю очередь харизма. То есть выносливость стоит на втором месте после интеллекта? Удивился Виктор. А ты думаешь, корпеть над учебниками так легко? И уж тем более, когда просветишь весь семестр, а потом нужно наверстать упущенное буквально за несколько дней перед сессией. Тут выносливость совсем не помешает. Ну и при чем тут харизма? Да при том, что это классная штука. Грубо говоря, чем выше показатели надбавок харизмы, тем лояльнее к тебе отношение окружающих. А главное внимание девушек. Ну ты понимаешь, о чем я? Воскущенно произнес Роман, даже поерзав в полавке. Ты не поверишь, но мне придется туго в стенах училища. Что это был за год? Нет, понятно, что репетиторы и занятия тут все без дураков, но на самом деле учеба занимает мало времени. А вечера так и вовсе твои. Танцы в клубах и в институтах, девочки. При прочих равных они отдадут предпочтение тому, у кого харизма выше. Разумеется, если она под потолок, а её обладатель чуфек, то ничего и не выйдет. Характеристики ведь не решают проблемы, а помогают тому, что ты имеешь сам. Ну тебе проще, а тес полковник, матч не последний человек в столичной управе. Думать о хлебе насущном не приходится, мне будет не до веселья. Работа дома погланды ещё больше. Ну это я так, как вариант. Кстати, раз уж зашла речь о надбавках, ты сильно закредитован? Изначально показатели были приемлемые, или много пришлось подтягивать. А тебе это зачем? Ну, как ты верно заметил, у меня отец полковник, брат в этом году окончил это же училище. Так что в армейских делах я кое-что соображаю, может, чего посоветую. После инициации показатели мои были не слишком, нечего было и мечтать о том, чтобы поступить в военное училище. Но потом кое-как наскрёб, наскрёб сколько В общей сложности мне не хватало шестьдесят девяти очков надбавок. Минус тридцать пять за ступени и на выходе кредит в тридцать четыре очка. Ничего себе! Так не бывает. Такие кредиты не выдают. Только по серьезные обеспеченные поручителей. Затряс головой Аршинов. Ну, кредит у меня, конечно, серьезный, но не запредельный. Виктор и не подумал полностью откровенничать. Просто мне посчастливилось сделать несколько изобретений, и за каждый эфир выделял мне очки надбавок и опыт к тем умениям, которые сыграли в этом решающую роль. А, ну тогда нормально. Если у тебя мозги заточены под всякие изобретения, так и вовсе отлично, оживился Роман. Ты это к чему? заинтересовался Виктор. Если хочешь сделать карьеру в армии, будь готов к тому, что тебе придётся неизменно наращивать харизму. 1 на 4 это только для поступления в училище. выходят из него в должности ком взвода, а это не меньше полутора надбавок. Ого, и откуда это возьмётся, если нам до выпуска не светит перешагнуть на следующую ступень? Во-первых, не стоит мерить всех по себе. Я, например, только подбираюсь к шестой ступени сути. У меня был целый год для того, чтобы заработать очки, а большинство здесь его вовсе после гимназии. Большинство из них хорошо, как имеют вторую ступень. Есть, конечно, те, кто взял кредит, чтобы подогнать показатели под требования, но их не так много. Сто двадцать шесть тысяч опыта это не баран чихнул. Не многие решаются вешать на себя подобное ярмо, а значит, пока будут учиться, возьмут ступени и получат необходимые очки надбавок. Во-вторых, ты в курсе, что в армии удерживается налог в двадцать процентов опыта? В курсе, конечно. Ну так вот, юнкера, если доходят до выпуска вместе с погонными подпорутчика, получают в качестве подъёмных весь удержанный у них опыт. Нет, этого я не знал. Теперь знаешь, уладнулся Аршинов. А если не доучился, тогда весь налог уходит в казну, пожалуй, он плечами. Если ты изрядно влез в мощный эфир, обменивая опыт на очки над балок, то в дальнейшем наращивать харизму тебе будет всё сложнее. Комроты должен иметь показатели уже не меньше одной целой и семидесятых, и на рост ступеней особо рассчитывать не приходится. При самых оптимистичных раскладах по окончании училища у тебя будет возможность полностью закрыть вопрос с седьмой ступенью сути, но для перехода на восьмую потребуются уже 256 тысяч. Получить столько опыта в училище попросту нереально, а значит остается вариант обмена на очки надбавок. Улавливаешь? Ухмыляв лево, задумчиво произнёс Виктор: "Тогда имей в виду и такой расклад. Когда вызывают из резерва, смотрят не только на оценки при сдаче вступительных экзаменов. Помнишь, перед физподготовкой у нас была медкомиссия и нас проверял характерник. Когда б я забыл", хмыкнул Виктор. "Вот, дядька, серьёзный четвёртый уровень навыка, а для него вся наша подноготная, как открытая книга". Он фиксирует все наши данные, а аттестационная комиссия при принятии решения оценивает их состояние сути, отдавая предпочтение более перспективным кандидатам. Виктор не подал виду, но в груди ощутил холодок. И было от чего. Ведь это как раз его случай. Он уже выбрал 27 очков надбавок, а значит, скорее всего, его отнесут к бесперспективным кандидатам. Чёрт. Неужели всё зря? Рома А чего это ты вдруг решила начать общаться со мной на "ты"? До того случая в столовой ты не более так к этому и стремился, а тут вдруг как подменили. Перевёл Виктор разговор в другое русло. И тут же подумал, а стоило ли это делать? Конечно, прежняя тема, несмотря на познавательность, была неприятной, но что-то ему подсказывало, что и это окажется немногом лучше. Честно говоря, просто не знал, как к тебе относиться. С одной стороны, вроде и не рохля, и зыркнешь порой так, что мороз по коже. С другой всячески избегаешь конфликтов, сглаживаешь углы. А в тот раз я понял, что всё это до поры до времени. Ясно, присматривался, значит. Есть такое дело. И знаешь, ты порой смотришь так, словно перед тобой труп. Не знаю, с чего такая ассоциация, но вот не отпускает это ощущение и всё тут. Ты час мне убивал. Убивал совершенно спокойно произнёс Виктор. Да ну, тут же сделал стойку Роман. Ну да. Мы же с отцом каждую зиму охотимся. Да и первый опыт я набил из своего мелкана. А, ты про охоту, разочарованно произнёс Оршинов. Напрасно думаешь, что это легко. У меня на счету три волка. Батя помогал ходить на медведя, на подстраховке стоял, пока он его выгонял из берлоги. Страху такого натерпелся, что не приведи Господь. Не то, убеждённо произнёс Роман. Ну, тогда не знаю, развёл руками Виктор. Откровения что по поводу их похода на китайскую сторону Нестеров не собирался. Они ведь подписку о неразглашении давали. А ночь в допросной до сих пор помнится в ярких красках, и вряд ли это когда-нибудь забудется. Кстати, Рома, я тебя ещё спросить хотел. А ты зачем вообще пошёл в военное училище? Родители настояли или военная династия? Решил вновь сменить тему, Виктор. С чего такой вопрос? Удивился Аршинов. Ну у меня тоже глаза есть. Ты как-то странно относишься к Армии вообще. Рассматриваешь ее как какое-то выгодное предприятие. Так оно и есть. Ну и чего ты на меня смотришь? Я здесь за выгодой и карьерой. Ты о теориях относительного эфира слышал? Да их столько, что и не сосчитать. Это точно. Так вот, я склонен считать, что эфир. Это некий регулирующий механизм контроля населения земли. Посмотри статистику, и ты увидишь, что сейчас численность человечества переживает бурный рост. Ведь недаром легче всего опыт заработать убийством. Но это только один момент. Второй эфир ударит по рождаемости. Сейчас среди инициированных девиц муссируется мнение относительно рождения детей во второй жизни, а в первую они хотят пожить в своё удовольствие. И вообще, два, а то и три века простоять у плиты, стирать пелёнки, распашонки, до да ухаживать за мужем. Эфир дарит возрождение вовсе не для этого. Не слышала о таком. Это движение пока характерно лишь для больших городов, но набирает обороты по всему миру. И парни от девушек не отстают, не желают вываливать на свои плечи груз ответственности. Как результат, век человеческий вроде как долог, но в то же время рожать не хотят. Только эти два фактора в своей совокупности уже приведут к сокращению численности населения. И причём тут военные училища? Хочешь научиться сражаться, чтобы повысить свои шансы на выживание, поинтересовался Виктор. А тут мы подходим к ещё одной теории, которую я увязываю с предыдущей. Эфир приведёт к появлению новой элиты и ещё большему расслоению общества с куда более глубокой пропастью между слоями населения. И я хочу быть в числе этой самой элиты, так что я руководствуюсь всего лишь трезвым расчетом. Лиха, а ты думал? А ты думал, тут все как ты из любви к танкам? Как бы не так. Основная масса просто желает стать офицерами и выбиться в люде. На втором месте те, кто в той или иной мере разделяет мое мнение, а мечтатели и подобных тебе единицы. И откуда ты все это знаешь? Я в отличие от некоторых общаюсь с людьми. Ну и зачем тебе я? Военное училище отличное место, чтобы обзавестись друзьями, которые при удачном раскладе смогут стать твоей командой. Как собственно это и было в случае с нашим президентом. Из таких, как ты, Витя, получаются либо верные друзья, либо лютые враги. В серединке у вас как-то не очень. А зачем мне враг? Думаешь, получится со мной подружиться, и уж тем более после того, как сам же всё мне и рассказал? А с тобой нельзя иначе, либо с открытым забралом, либо по этому самому забралу потом и получишь, развёл руками Роман. Хм, цинично хмыкнул Виктор. Ну так смотри на это как на брак по расчёту. Между прочим, согласно статистике, такие семьи самые крепкие. Я вот уже тебе полезен, так как знаю расклады, о которых ты понятия не имеешь. А что с меня? Пока ничего, ну ведь и обязательств никаких. Ну что же, поживём увидим. А пока пойдём, наш уж и строят. Вторая половина дня прошла в напряжении, от тревожных мыслей не смогли отвлечь ни строевая подготовка, ни измывательство командиров на вечерней поверке и при отбое. Небольто помогла и изнурительная физическая зарядка. Завтрак и вовсе прошёл в гробовой тишине, как на поминках. Конечно, многие отлично понимали, что уже поступили, и ничто не могло омрачить их настроение, но подавляющее большинство пребывало в неизвестности. А потому счастливчики проявляли с ними солидарность и открыто свою радость не демонстрировали. Вот уже почти сутки разговоры были о чём угодно, только не о поступлении. Всё же за прошедшие почти 3 недели многие успели по-настоящему сдружиться, ну или им так казалось. Настроение Виктора было и вовсе ниже плинтуса. Вчера перед ужином зачитали оценки экзамена по сочинению. Содержание его работы преподавателю понравилось, так что за него он поставил 5 баллов, а вот за грамотность выскочила двойка. И итоговая оценка вовсе не была средняя из двух. В словом, он завалил экзамен. Ашинов пытался его поддержать, мол это ничего не значит, и пока не прошла аттестационная комиссия, ситуация его вовсе не безнадёжна. Напомнила резерве. Ага, громко. Тот, кто в прошлом году так и не дождался вызова. Наконец их построили на плацу и начали зачитывать фамилии поступивших. Виктор, конечно, понимал, что в первых рядах будут те, кто сдал экзамены на отлично. Ему хорошо, если зачитают самым последним. И все же с каждым названным абитуриентом, переходящим в ранг юнкера, он мрачнел все сильнее и сильнее. Сто двадцать фамилий из двухсот семьдесят семь оставшихся абитуриентов. Среди вызванных были даже четверо с двойками по истории и двое по физподготовке, но фамилию Нестерова так и не назвали. Бро, Свитя, не отчаивайся, произнёс Роман, вернувшийся с вещёвого склада с полученным полевым обмундированием. Серьёзно? хмыкнул Виктор, ожидавший вызова в строевую часть для получения предписания на убытие. При разговоре ему с трудом удавалось бороться с подкатившим к горлу комом. Радовало хотя бы то, что на этот раз обошлось без слёз. Он сделал всё возможное и всё же не сумел взять планку. Год, конечно, потерян, но только и всего. До следующего лета он успеет подкопить избыточный опыт и улучшить ситуацию с харизмой. Трудности он не ожидал. Охотник же, причём не из последних. Ничего общего с безнадёгой, охватившей его в день прибытия, не было и близко. Опять же, он многое теперь узнал, и вот так запросто развести его уже не получится. Ну и благодаря общению с другими абитуриентами, пусть и ограниченному, он теперь на многие вопросы смотрел с более практичной стороны. Витя, у тебя хорошие шансы быть вызванным из резерва. Минимум половина из этих вот радостных увольняй прошедших аттестацию уже через неделю напишет рапорт об отчислении. В прошлом году ни один из двоешников аттестацию не прошёл. В резерв уходили даже те, кто сдал экзамены на тройки, а у тебя сочинение. Это непрофилирующий предмет. Рома, спасибо за поддержку, но ты не думал, почему, при том, что у меня средний бал выше и двойка по непрофилирующему предмету, шестеры из получивших двойки прошли впереди меня. Ну, я же тебе говорил о сути. Вот в этом-то и дело, Рома. Я обменял двадцать семь очков надбавок. Как ты говорил, комиссия отдает предпочтение более перспективным кандидатам. Как мне прискорбно, но я в их число не вхожу.